Глава 20. На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где он стариком спугнул оленя. Чем обходить в ворота, он перелез, как и все делали в станице, через ограду колючек. И еще не успел отодрать колючек, зацепившихся ему за черкеску, как собака, его побежавшая вперед, подняла уже двух фазанов. Только что он вошел в терны, как стали что ни шаг подниматься фазаны. Старик не показал ему вчера этого места, чтобы приберечь его для охоты с кобылкой. Оленин убил пять штук фазанов из 12 выстрелов, и, лазия за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отозвал собаку, спустил курки, положил пули на дробь, и, отмахиваясь от комаров рукавами черкески, тихонько пошел ко вчерашнему месту. Однако нельзя было удержать собаку на самой дороге, набегавшую на следы, и он убил еще пару фазанов, так что, задержавшись за ними, он только к полдню стал узнавать вчерашнее место. День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Собака сделалась сивою из черной, спина ее вся была покрыта комарами. Черкеска, через которую они пропускали свои жалы, стала такой же. Оленин готов был бежать от комаров. Уж ему казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой, но, вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И странное дело, к полдню это ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы — этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности. К этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес к этой темной зелени, к этому пахучему жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся истерика и булькающей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно, именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где вчера он нашел зверя и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно в отвес доставало ему спину и голову, когда он выходил в поляну или дорогу. Семь тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Он осмотрел кругом себя темную зелень, осмотрел потное место, вчерашний помет, отпечаток колени оленя, клочок чернозема, оторванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно, ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство Беспричинного счастья и любви ко всему, Что он по старой детской привычке Стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенной ясностью Пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, Такое особенное от всех существо, Лежу теперь один, Бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека, и в таком месте, в котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. Сижу, а вокруг меня стоят молодые и старые деревья, и одно из них обвито плетями дикого винограда. Около меня копошатся фазаны, выгоняя друг друга, и чуют, может быть, убитых братьев. Он пощупал своих фазанов, осмотрел их и отер окровавленную руку о черкеску. Чуют, может быть, чакалки, и с недовольными лицами пробираются в другую сторону. Около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары. Один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров. И все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня. И каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята, вот кого можно есть, жужжат они». И облепляют его. И ему ясно стало, Что он нисколько не русский дворянин, Член московского общества, Друг и родня того-то и того-то, А просто такой же комар, Или такой же фазан, Или олень, Как те, которые живут теперь вокруг него. Так же, как они, Как дядя Ерошка, Поживу, умру, И правда, он говорит, только трава вырастет. «Да что же, что трава вырастет?» — думал он дальше. «Все надо жить, надо быть счастливым, потому что я только одного желаю — счастье. Все равно, что бы я ни был, такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет и больше ничего. Или я рамка, в которой вставилась часть единого божества». «Все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым? И чего я не был счастлив прежде?» И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как в сущности ему для себя ничего не было нужно и все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде. От чего я счастлив, и зачем я жил прежде, подумал он. Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя. «А вот как мне ничего не нужно для счастья!» И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье — вот что, — сказал он себе, — счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастья, стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, — То есть, отыскивая для себя богатство, славы, удобств в жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение. Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. «Ведь ничего для себя не нужно», — все думал он. От чего же не жить», для других. Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтобы обдумать все это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся. Солнца уже не было видно, за вершинами деревьев становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакома, и не похожа на ту, которая окружала станицу. Все вдруг переменилось — и погода, и характер леса. Небо заволакивало тучами, ветер шумел в вершинах дерев, кругом виднелись только камыш и перестоялый поломанный лес. Он стал кликать собаку, которая убежала от него за каким-то зверем, И голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ему стало страшно жутко. Он стал трусить. Пришли в голову обреки, убийства, про которые ему рассказывали. И он ждал, вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, и ему придется защищать жизнь и умирать, или трусить. Он вспомнил и о Боге и о будущей жизни, так как не вспоминал этого давно. А кругом была та же мрачная, строгая, дикая природа. И стоит ли того, чтобы жить для себя, думал он, когда вот-вот умрешь и умрешь, не сделав ничего доброго и так, что никто не узнает? Он пошел по тому направлению где предполагал станицу. Об охоте он уже не думал, чувствовал убийственную усталость и особенно внимательно, почти с ужасом, оглядывал каждый куст и дерево, ожидая ежеминутно расчета с жизнью. Покружившись довольно долго, он выбрался на канаву, по которой текла песчаная холодная вода истерика, и чтобы больше не плутать, Решился пойти по ней. Он сам не знал, куда выведет его канава. Вдруг сзади его затрещали камыши. Он вздрогнул и схватился за ружье. Ему стало стыдно себя. Зарявшая собака, тяжело дыша, бросилась в холодную воду канавы и стала лакать ее. Он напился вместе с нею, И пошел по тому направлению, куда она тянула, полагая, что она выведет его в станицу. Но несмотря на товарищество собаки, вокруг ему все казалось еще мрачнее. Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поломанных деревьев. Какие-то большие птицы с визгом велись около гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попадался шушукающий камыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. К ветра присоединялся еще какой-то невеселый, однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ощупал сзади фазанов и одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало страшно, как никогда. Он стал молиться Богу, и одного только боялся, что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего. А ему так хотелось жить, жить, чтобы совершить Подвиг самоотвержения.